Глава 7. Правый указательный палец Синон чуть пощипывала, она нахмурилась. Чтобы избавиться от этого ощущения, она потирала указательный палец большим, но это не помогало. Впрочем, она понимала, почему так. Это все Кирита виноват. Этот грубый, самовлюбленный и на редкость тупой новичок. Синон изо всех сил сжала правую руку в кулак. Совершенно бесполезное занятие. Головой Синон это отлично понимала. Она Синон. Сейчас с помощью амусферы находится в полном погружении в виртуальном мире. Как бы сильно она не сжимала руку, ее кровоток и нервные окончания в реальном мире этого даже не заметят. Все ощущения этого мира – лишь результаты электрических импульсов, посылаемых машиной непосредственно в мозг. Но правая рука Синон до сих пор ощущала тепло и давление того раза, когда парень со световым мечом крепко сжал ее ладонь. Хотя прошло уже почти два часа. Отказавшись, наконец, от попыток избавиться от этого ощущения, Синон вернула правую руку к своей снайперской винтовке. Нежно положила указательный палец на спусковой крючок. Ее любимая винтовка «Геката-2», прошедшая вместе с ней столько боев, была словно продолжением ее самой. И все-таки слабое пощипывание в указательном пальце не прекращалось. Синон пряталась в кустах на краю обрыва и подкарауливала свой шанс произвести выстрел. Арена называлась Пустыня на перекрестке. Ее можно было охарактеризовать как невероятно сухая плата, посреди которого пересекались две прямые дороги. Противника звали «Стингер». Отборочный этап ЗП, группа F, пятый раунд. Полуфинальный поединок. С начала боя прошло уже 12 минут. И если она выиграет этот бой, независимо от исхода следующего, она получит право участвовать в финальном сражении «Все против всех», которое состоится завтра, в воскресенье вечером. Однако, раз ее нынешний противник «Стингер» добрался до этой стадии, он тоже не слабак. Несмотря на такое свое имя, вооружение его составлял отнюдь не переносной зенитно-ракетный комплекс «Стингер». Основным его орудием был автомат FN Scar, что само по себе представляло угрозу. Кроме того, он пользовался оптическим прицелом АКОК для повышения точности стрельбы. Так что если он подберется к Сенон достаточно близко, на расстояние прямой видимости, она может и проиграть. К счастью, эта карта была разбита дорогами на четыре блока. Чтобы пробраться из одного в другой, нужно обязательно перейти через перекресток. Когда два игрока появляются на карте в начале боя, между ними как минимум 500 метров. Следовательно, в одном блоке оказаться они не могут. Иными словами, если Стингер хочет подобраться к Синон достаточно близко, чтобы расстрелять ее из своего Скар, ему придется пройти через перекресток. Он, конечно, будет прорываться. Синон же должна попасть в него, как раз когда он будет на этом перекрестке. Раз у Стингера есть только этот вариант действий, он, очевидно, будет затягивать с прорывом, пытаясь таким образом измотать Сенон, подорвать ее сосредоточенность. Впрочем... Синон не могла исключить и того, что он, напротив, будет действовать быстро. Так что у нее не было иного выхода, кроме как напрячь нервы до предела и неотрывно смотреть в прицел. Сейчас на предварительном этапе игроки разделены на 15 групп от А до О. Больше половины полуфинальных боев уже завершились, так что продолжаются всего около десятка. Все эти бои можно смотреть вживую в зале ожидания или в большом зале на первом этаже президентской виллы или в любом баре на улице. Однако те из зрителей, которые следили за поединком Синон и Стингера, должно быть, откровенно скучали. Ведь с самого начала боя обе стороны не произвели ни единого выстрела. В то же самое время другой полуфинал группы F вне всяких сомнений проходил совершенно не скучно, а наоборот, очень ярко и зрелищно. Потому что один из дерущихся был специалистом по ближнему бою с двумя пистолетами-пулеметами, а другой использовал оружие еще более близкого радиуса действия. Световой меч. Нельзя, нельзя терять концентрацию. Синон это отлично понимала, но все равно ее мысли постоянно возвращались к загадочной черноволосой э, то есть парню. Первый ее бой занял минут 10, и когда она вернулась в зал ожидания, ее сразу встретил Шпигель, то есть Кёдзи Синкава, с поздравлениями. Коротко поприветствовав его и поблагодарив, Синон вернулась к тому стулу, где сидела до боя. Увидев там Кирита, она слегка обалдела. Этого... Просто не могло быть. Она и подумать не могла, что он не только выиграет, но и вернется раньше нее. «Хм, а ты не полный лох!» Она подумала сказать ему это, но уже подойдя к нему, она вновь поразилась. Уже по другому поводу. До боя Кирита держался этаким своим в доску парнем, но теперь он сидел скрючившись, вцепившись в собственные колени. Его голова была опущена, узкие плечи дрожали. Но он же выиграл. Неужели сражаться с противником, вооруженным огнестрелом, «Так страшно!» Думая так, Синон на автомате протянула правую руку и похлопала по плечу в куртке цветов ночного камуфляжа. Внезапно Кирита съежился от неожиданности, затем опасливо поднял глаза. Синон знала, что любой, кто не был знаком с Кирита, принял бы его за девушку. Такое миленькое и при этом умное лицо было у его аватара. Но сейчас это лицо смотрело словно из глубины ада. Таким жутким страхом оно было наполнено. «Что за выражение лица?» – машинально прошептала Синон, и, услышав эти слова, Кирита несколько раз моргнул и изогнул губы в напряженную улыбку. «Не, ничего». Чуть слышно ответил Кирита, и тогда Синон поинтересовалась, неужели первый бой действительно был таким тяжелым. Но юное лицо, спрятавшееся за длинные черные волосы, а лишь мелко дышало. Кирита на ее вопрос ничего не ответил. Собственно, больше ей с этим противником говорить было не о чем. Кирита прекрасно знал, что Синон перепутала его пол, но он нарочно ее не поправил и позволил Синон проводить его по городу, помочь ему с покупками и, наконец, затащить его с собой в раздевалку. Разумеется, это она приняла его за девушку, и в том, что она не спросила его в визитку, была всецело ее вина, так что больше половины злости Синон было обращено к ней самой. В реальном мире она еще во время той истории с одноклассницами, которые ее использовали, приняла твердое решение ни на кого больше не полагаться и не заводить друзей. Но встретившись с редкой для ГГО девушкой-игроком, которая спросила у нее дорогу, она совершенно забыла об этом решении. Было здорово. Когда она привела Кирита в магазин за покупками, когда она ехала на трехколесном баге Синон улыбалась совершенно искренне. Как очень давно не улыбалась в ГГО. «Да, верно». Синон не очень-то сердилась на то, что Кирита оказался парнем, но в его компании она слишком раскрылась, и этого она себе простить не могла. Вот почему, узнав, что Кирита выиграл первый бой, она действительно была рада встретиться с ним в финале, затем разнести его симпатичную мордаху пулей Гекаты и стать сильнее, чем до встречи с ним. Таков был ее план. Но вот этот Кирита, охваченный страхом, казался совершенно другим человеком почти машинально, Синон произнесла с гневом в голосе. «С тобой вот такое всего лишь после одного боя? Тогда о финале ты можешь только мечтать. Давай, соберись. Я... я должна тебе отплатить за то, что ты меня обманул». И потом, сжав правую руку в кулак, еще раз стукнула Кирита в плечо. И вдруг ее рука оказалась схвачена его белыми ладонями. А потом он эту руку силой притянул и прижал к своей измученной груди. «Эй, эй, ты что делаешь?» Тихо вскрикнула Синон и инстинктивно попыталась высвободить руку. Но она и подумать не могла, что в этом хрупком теле сидит такая здоровенная СТР. Кирита продолжал держать ее руку, как ни в чем не бывало. Его руки были холодны, как лед, и Синон показала, что от прикосновения к ним даже ее дыхание стало холоднее. Сразу после этого перед Синон появилась кнопка «Сообщить о сексуальном домогательстве». Если бы она тогда нажала ее левой рукой или просто произнесла вслух «Сообщаю», Аватар Кирита был бы мгновенно перенаправлен в тюрьму Глокина и в течение какого-то времени не мог бы выбраться оттуда. Однако Синон не двинулась с места и ничего не произнесла. Зрелище этих стиснутых рук и трясущегося тела явственно напомнило ей некую девушку, с которой она была знакома. Кирита напомнил ей себя саму. Не снайпера Синон, но Сина Асаду из реального мира. Тусина Сина-осаду, которая лежала, скорчившись в кровати, придавленная воспоминаниями о крови и порохе, и рыдала. Звала кого-нибудь спасти ее. Осознав это, Синон невольно расслабила правую руку. «Почему?» — спросила она, но ответа не получила. Тем не менее, она чувствовала. Черноволосый аватар, обхвативший себя руками, нет. Игрок внутри аватара, чего лица и имени Синон не знает, он, возможно, тоже в плену тьмы, как и Сина». Что случилось? Хотела спросить она, но в эту самую секунду Кирита охватило слабое сияние, и он исчез. Его следующий соперник определился, и Кирита телепортировала на арену второго раунда. В таком состоянии вряд ли он сможет сражаться как положено. Поняв это, Синон тихонько вздохнула. Проигравший вернется в зал первого этажа, а не сюда, в подземный зал ожидания. Так что если Кирита проиграет, то сегодня, впрочем, не только сегодня, а вообще... «Синон, возможно, больше не представится случая его увидеть. Конечно, невелика потеря. Они ведь даже не друзья. Просто так получилось, что они оба направлялись к президентской вилле. Уже сегодня она забудет его имя и лицо». Сказав себе это, Синон отвела руку, по-прежнему висевшую в воздухе, и приложила к груди. Так все должно было быть. Однако, вопреки самым смелым ожиданиям Синон, Кирита со своим световым мечом и пистолетом выиграл второй, третий и даже четвертый раунды. Когда Синон ждала очередного соперника, ей лишь раз довелось увидеть на большом экране, как он сражается. Он шел на врага, как в последний бой, как камикадзе. Совершенно самоубийственная тактика. Прорываясь навстречу автоматному огню его аги противника, он стрелял из своего маленького FN-57, купленного по предложению Синон. Не обращая внимания на вражеские пули, попадающие в конечности или скольз, он блокировал световым мечом смертельные пули. В мгновение ока он сократил дистанцию до врага и разрубил его надвое вместе с автоматом. В первой и второй ЗП не было никого, кто сражался так. В зале ожидания все были в полном офигении. Да и Синон могла лишь смотреть во все глаза. Это Кирита вполне сможет добраться до финала группы F. Однако против такого свихнутого противника, как ей самой действовать? После того, как Синон увидела бой Кирита, она продолжала об этом думать даже сейчас, когда полуфинальная схватка уже началась. Часть ее мозга продолжала прокручивать эти мысли. И в то же время Синон не могла прекратить думать о самом игроке по имени Кирита. Когда они вместе покупали снаряжение, на его лице была искренняя полное любопытство улыбка. Когда он раскрыл ей свой пол, он покорно ждал, что она спустит с него шкуру за его наглость. Затем был первый бой, и он цеплялся за руку Синон, дрожа всем телом. И своим синим клинком он рубит врагов безжалостно, налетая на них, точно за ним гонятся призраки. В конечном итоге, какой же Кирита настоящий? И почему вообще она продолжает об этом думать? Поняв вдруг, что она без всяких причин раздражается все больше, Синон слегка закусила нижнюю губу и снова вжалась правым глазом в прицел. И в это мгновение, в километре впереди нее из-за скалы, торчащей за перекрестком, на высокой скорости вырвалась какая-то тень. «Синон» автоматически подстроила «Гекату». Ветер слева – 2,5 метра в секунду. Влажность 5%. «Синон» навела центр тонкой прицельной сетки чуть выше цели и, дождавшись, пока круг пули сожмется, без колебаний спустила курок. Бам! Пуля 50-го калибра рванулась вперед, оставляя за собой тоннель разогретого воздуха. Прочертив чуть изогнутую влево-вниз траекторию, она вонзилась в верхнюю часть тени. Вот так. Сенон выдохнула, одновременно оттягивая затвор гикаты. Гильза вылетела из патронника, взамен туда вошел в следующий патрон. Однако, развалившаяся с легким треском тень была вовсе не ее противником-стингером. Просто камень метрового размера. Следующее мгновение, оттуда же, откуда до того камень, вылетел еще более крупный силуэт, поднимая за собой клубы пыли. Четырехколесный брони автомобиль Хамви. Автомобилями игроки владеть не могут. Это бонусы, располагающиеся в определенных местах на картах. Игроки, добравшиеся до них первыми, могут ими пользоваться. Автомобиль выглядел как новенький, если не считать вмятины впереди. Синон мгновенно поняла, этот автомобиль только что нарочно толкнул камень. Стингер, сидящий сейчас, должно быть, на водительском сидении, прекрасно знал, что Геката 2 Синон – винтовка с ручной перезарядкой и что она сейчас целится в перекресток, который он должен пересечь. Поэтому он своим Хамви пихнул на перекресток камень, чтобы Синон выстрелил в него. А пока она готовит свой второй выстрел, он проскочен. Идея была верная. По правде сказать, его автомобиль уже добрался до центра перекрестка, а Синон все еще доводила рукоять затвора. У нее оставалась возможность произвести еще один выстрел. Более того, не было времени тщательно прицелиться. Однако Синон не ударилась в панику. Стингер отобрал у Синон главное преимущество снайпера – отсутствие линии пули при первом выстреле, но взамен он дал ей важную информацию. Траектория пули при первом выстреле «Синон» крепко запечатлелась у нее в памяти, Если она сохранит самообладание, то сможет отправить вторую пулю ровно по той же самой траектории. В таком случае точность ее второго выстрела будет куда выше, чем у первого. Чуть подкорректировав положение винтовки, Синон нажала спусковой крючок вторично. Бум! Пуля 50-го калибра попала в бок кабины водителя и с легкостью прошила толстое пуленепробиваемое стекло. В следующую секунду автомобиль описал широкую дугу, сошел с дороги и врезался в скалу. Из двигателя вырывались языки пламени. «Если ты сейчас выберешься и побежишь, сможешь увидеть линию пули и уклониться». Пробормотала Синон, заряжая третий патрон. Не отнимая глаза от прицела, она поймала в прицельную сетку горящий хамби. Секунды шли, а Стингер так и не появлялся. Похоже, он погиб прямо на водительском сидении. Однако Синон оставалась готовой к стрельбе. А лишь когда посреди вечернего воздуха появилась надпись цветными буквами «Поздравляем!», Синон поднялась из кустов. Время игры – 19 минут 15 секунд. Полуфинал пройден. Таким образом, как и запланировано, она приобрела билет в финальную стадию турнира «ЗП». Однако Синон не стала делать победоносных жестов, даже не улыбнулась. Все ее мысли были сейчас направлены на предстоящий финал группы F. Загадка по имени Кирита, несомненно, потратила на свой полуфинал меньше времени. Его противник был вооружен двумя пистолетами-пулеметами. Сколько бы пуль он не выпустил, если только он позволит мечнику подобраться вплотную, он будет накормлен смертельной энергией прежде, чем хитпоинты Кирита упадут до нуля. В конце концов, Кирита с его невероятной скоростью реакции обладал способностью предсказывать линию прогноза баллистики. Лучшим способом остановить его был бы подавляющий огонь из М134 миниган или иного подобного оружия. Поэтому Синон не выпускала из рук Гекату, спокойно ожидая, когда ее перенесут на новую арену. Несколько секунд спустя она отправилась не в зал ожидания, но прямо на гексагональную площадку подготовки к следующему бою. В появившемся перед ней окне было написано имя следующего противника. И, как и следовало ожидать, это имя было Кирита.